Глава третья. Выезд на место происшествия. В пол полдевятого утра Димов уже находился у Веденеева. Начальник был не в настроении. Бегло поздоровался с Владленом и уткнулся в бумаге. Сейчас все прибывают. Из прокуратуры криминалист и следователь за судебным медиком отправил машину. На осмотр местных оперов из Северного не будем брать. Маршрут получается неудобный, вертолетчики отказываются продолжая изучать бумаги, сообщил Веденеев. Ближе к девяти все оказались в сборе. Следователя прокуратуры Владлен знал плохо, он перевелся в центральный аппарат недавно, но с прокурором-криминалистом и судебным медиком был очень даже хорошо знаком. Это были легендарные, преданные своей работе люди, о которых обычно говорят «старые закалки». Оба немолодого возраста начинали свою трудовую биографию в одно время, в 60-х годах. Опера их любили. Если кто-то из этих двоих входил в состав следственной оперативной группы, то веселье было гарантировано. За всевозможными шутками, анекдотами время проходило быстро и непринужденно. А тут оба. Старики знали свое дело туго, так что начальство смотрело сквозь пальцы. Если они и были под шафы на рабочем месте, в любом состоянии они делали свою работу на все 100%. Все без исключения к ним уважительно обращались по отчеству. Василич и Петрович. «Хорошо, что старики летят. Никакой мороки со смотром не будет», — подумал Владлен. «Попадется иной раз такой прыщ, считающийся пупом земли. Подай это, подай то. Стой там, иди сюда!» Сплошная нервотрепка. «С этими боевыми товарищами мы быстро справимся». «Сынок, летим!» Васильич и Петрович по очереди похлопали Владлена по спине. Хотя он был намного младше их, они уважали его как опытного сыщика, за плечами которого сотни раскрытых дел. Петрович всегда, когда Владлен приезжал в морг, предлагал медицинский спирт, отчего он, используя всю свою оперскую смекалку, пытался отказываться. Однажды Владлен в шутку спросил у Петровича, сколько спирта выдает на обработку одного трупа. «400 миллилитров!» Петрович на пустой бутылке мизинцем показал уровень чуть выше половины. А сколько используете по назначению? Владлен еле сдерживал ухмылку. Не грамма, — был ответ. Когда винты набрали обороты и вертолет надсадно ревя стал подниматься, Владлен удобнее устроился возле резервного бака, монтированного внутрь салона, собираясь вздремнуть. Он никогда не любил летать. Однажды появившийся страх полета не проходил, а наоборот усиливался. По поводу этой боязни, присущей многим людям, Бесконечно спорят психологи, психиатры, из кулапы разных мастей, но он без всякой, по его мнению, ненужной схоластики точно знал причину своей аэрофобии. Если ты находишься внутри падающего летательного аппарата, от тебя ничего не зависит. Ты сродни животному, которого ведут на убой. Смерть неизбежна. А такой конец больше всего пугал Владлена. Лучше уж умереть с оружием в руках на поле боя, или в схватке с медведем. Там у тебя хоть какой-то шанс выиграть ситуацию, уничтожить врага или, по крайней мере, забрать его с собой на тот свет, всегда говорил Владлен в свое оправдание. Очнулся он от толчка. — Давай немного отметим это дело! — покричал в ухо Васильич. — У нас тут коньячок завалялся! Владлен хотел было отказаться, но решил немного выпить для храбрости. Пока долетим, пока начнем осмотр, должно выветриться. С этими мыслями он подсел к своим коллегам. Действительно, после второй рюмки владину стало хорошо, страх пропал, и он вспомнил рассказ деда о ста наркомовских граммах перед боем, который он не пил, а обменивал на хлеб, что не мешало ему храбро сражаться. Вся грудь была в орденах. Подумав про это, пристыдил себя словами великого поэта — «Не то, что нынешнее племя, богатырии, не вы…» От третьей рюмки отказался и, удобно примастившись, уставился в иллюминатор. Под ним расстилалась горная тайга — бесконечный суровый пейзаж. — В такой глухомане искать преступников, как искать иголку в стоге сена, — тоскливо подумал Владлен. — Господи, где же край этого необжитого царства? Димов не заметил, как задремал и очнулся от того, что васильевич и Ветрович громко переговаривались, глядя в иллюминатор. Внизу виднелись хозяйственные постройки. Владлен насчитал четыре. Очевидно, здесь и живут старатели. Пока вертолет делал круг над поселением, Владлен старался запомнить расположение объектов, привязать их на местности, ведь с высоты нагляднее представляется общая картина. Местность была равнинной, с небольшими сопками. Вдалеке высились горы. Примерно в двух километрах протекала река. Наверное, это и была одыча. Вертолет приземлился в полукилометре от построек на приспособленную площадку. Старатели тоже забросили на этот участок по воздуху. Когда винты замерли, все потянулись к выходу. Старики держались бодрячком. Никаких признаков возлияния, разве что яркий румянец на щеках. Следователь прокуратуры был сосредоточен и немногословен. Вертолет окружили все семь оставшихся членов бригады. На их лицах проступали печать страдания и горечь утраты, тень бессонных ночей и страх перед неизвестным. Пилоты вертолета переговорили со следователем и, условившись о времени возвращения, начали собираться к вылету. Следователь прокуратуры по статусу старшей следственной оперативной группы сообщил «Вертолет улетает на точку до заправки. Вернется за нами завтра около двух-трех часов. За это время должны все успеть. И направился в сторону построек. День был убийственно жарким. Стояла та самая погода, когда лето, сдавая свои позиции, словно пытается в дневное время наверстать упущенное за ночь тепло. Впереди целые сутки. Необходимо ничего не упустить. Думал Димов, отмахиваясь от назойливой машкары. Второго случая приехать в такую глушь не выдастся. В городе Владлен всегда выезжал на место преступления по нескольку раз и учил этому своих подчиненных. При повторных осмотрах обязательно обнаруживались дополнительные улики и следы преступления. Выявлялись новые свидетели. Здесь же такой возможности у Димова не будет, и он решил отнестись к делу с удвоенным вниманием и ответственностью. По дороге к жилищам, видимо, старшей группы, он и по возрасту был старше всех, представился Евгением. Полголоса рассказал. Мы их искали дня два, а они, оказывается, лежали рядом. Какой-то кошмар. Даже не верится. Помолчав немного, он продолжил. Мы их не трогали, ждали вас. Они при такой жаре четыре дня. Следователь слушал молча, очевидно давая высказаться и прокручивая в голове план следственных действий. Когда подошли к постройкам, старший указал на одну, расположенную на отшибе. — Вон! «Затем домиком!» Даже не переведя дух после долгого перелета, все сразу же отправились за указанный Евгением домик, больше похожий на болок. Когда завернули за него, из-за высокого бурьяна тело не заметили, но ощутили резкий трупный запах. Пройдя немного, увидели лежащего вниз лицом человека. Открытые части тела почернели, вокруг жужжали большие мухи с блестящими изумрудными брюшками. Второго трупа рядом не было, и в ответ на вопросительный взгляд следователя Евгений показал на изгородь в 20 метрах от первого трупа. Когда подошли к изгороде, под ней, с внутренней стороны территории базы, к глазам открылся второй труп. Руки его были крепко связаны сзади проволокой. Следователь прокуратуры, бегло осмотрев трупы, распорядился. Надо позвать понятых, и сам же ответил на свое требование указывая в сторону старателей. Их нельзя. Они все будут свидетелями. Придется брать вертолетчиков. Завтра их ведем в курс дела. Владлен с удовлетворением отметил, что следователь опытный, те небольшие и вынужденные нарушения закона, которые всегда бывают в работе, он пытается аккуратно обставить, минимизируя возможные последствия. Хорошо, что не краснопольская. Это бы дальше не двинулось, пока не предоставили понятых. А здесь, в тайге, разве что снежного человека найти и привести Вспомнил он следователя прокуратуры, которая отказался осматривать труп, обнаруженный в лесу. Опера, ругая, на чем свет стоит, эту следовательшу, сгоняли по разбитой дороге в деревню за 20 километров и привлекли двух збулдык. Только тогда она взялась за осмотр. Началась рутинная процедура. Судебный медик, осматривая один из трупов, монотонно диктовал, Следователь аккуратно вносил его слова в протокол. Чтобы не терять времени даром, Владлен отправился в жилище старателей. Дом был небольшой, с одной стороны вдоль стены располагались нары, почти по центру стоял большой стол, вероятно, здесь они и обедали. Один из старателей из копченого чайника налил чай. Владлен всегда любил пить чай с костра. Ничем не превзойденный запах дыма и природы – Будивший что-то древнее, что осталось в нашем сознании от наших предков, восседавших вокруг огня, превращал любой, даже самый дешевенький чай, в неимоверно вкусный напиток. — Мне надо поговорить с кем-нибудь из вас. Сделав обжигающий глоток, Владлин обвелся взглядом и остановился на молодом парне. — Ты однокурсник убитого? — Да, вместе учились на горняков. После третьего курса летом здесь добываем. Добывали золото. «Меня зовут Володя», — ответил белобрысый парень лет двадцати или чуть старше. «Володя, я хочу с тобой поговорить». Остальных Владлен попросил подождать на улице. Когда они остались вдвоем, Димов, желая расположить к себе парня, чтобы тот не замкнулся, начал издалека. Оказалось, что Володя и Сергей, так звали его убитого друга, учились в одной школе, жили в одном доме. Их отцы были геологами. Когда-то в государстве сменился социально-политический строй, стало не до геологов, финансирование отрасли сократилось в разы. Поэтому многие начали подряжаться на временные работы, чтобы прокормить семьи. Так Володя и Сергей вместе со своими отцами во время летних каникул взялись наниматься в старатели. Это был их второй сезон. В первый раз они заработали столько, что целый год обеспечивали себя сами, не обременяя родителей. Поговорив о прежней жизни Владимира Сергея, Владлен почувствовал, что парень расслабился, даже заулыбался, когда речь зашла о планах на женитьбу, и решил перейти к делу. — Володя, расскажи, как все произошло? Только подробно, мне важны любые мелочи. Владлен достал блокнот и ручку, чтобы записать самые интересные моменты, и Владимир сосредоточенно, стараясь не упустить детали, стал рассказывать.